Глава третья На мосту был заслон. Дорогу перегораживало длинное крепкое бревно, лежащее на деревянных козлах. Перед ним и за ним стояли алибардисты в кожаных, украшенных шишками куртках и островерхих шлемах с прикрывающими шею кольчугами.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 — Что такое? Мор, что ли? Или война? — Кто приказал перекрыть дорогу? — Король-недомир, властитель Каингорна. Стражник перебросил прутик в другой угол рта и указал на хоругви. — Без грамоты в горы не можно. — Идиотизм какой-то, — сказал геральд утомленным голосом. — Здесь же не Каингорн. А голопольские владения, Голополья, а не Кайенгорн взимает пошлину с мостов через Бра, причем тут не до мир, не ко мне вопрос. Стражник выплюнул прутик. Не мое дело, мне только грамоту проверить. Хочете, говорите с десятником, а где он? А вон, а там.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 — Не обижай, ведьмак. Я знаю, что говорю. Видел. Понимаешь, мне повезло. Я как раз был в Голополье на ярмарке и видел все своими глазами. Баллада уже готова. Но вы не хотели. Рассказывай. Большой был в три конских тулова. В холке не выше лошади, но гораздо толще, серый, как песок.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 Теперь уже поближе к городку, спикировал на группу баб, стиравших белье на берегу бра. Ух, и дра В жизни своей так не смеялся. А дракон проделал три круга над Голопольем и полетел на пастбище. Там снова взялся завец, но тут-то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 Придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чимерицы, волчьи ягоды, собачьи петрушки, серые и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от черьяков, а богослужитель из святилища Кревые прочитал над всей этой пакостью молитву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 Двое добровольцев отправились проверить, дышит ли еще отравленный гад, местный могильчик и здешний дурачок, зачатый, чокнутой дочкой дровосека и ротой кнехтов, проходивших через Голополье еще во времена правления воеводы Щукобоба. — Ох, и заливаешь ты, лютик! Не заливаю, а украшаю, а это разные вещи.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 Слышал я о таких случаях. Там же, скорее всего, хранятся его сокровищ. Теперь понятно, почему алибардисты блокируют мост. Кому-то не терпится наложить лапу на его богатство. А этот кто-то не Дамир из Каингорна. Точно, подтвердил Трубадур. Галополье аж бурлит, потому как там считают, что дракон и сокровища принадлежат им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 недомир положил глаз на соседнее княжество меллеору там после неожиданной и странной смерти князя осталась княжна в возрасте я бы сказал так предпостельным вельможие из малеоры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 Он убивал даже мантихоров и грифов. Говорят, прикончил нескольких драконов. Силен рыцарь. Но здорово портит мне дело Курицын сын, потому как даже денег не берет. Ну, кто еще лютик? Рубайлы из Кринфрида. Ну, значит, дракону конец. Даже если он выкарабкался.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 Его не знаю. Но о драконе оквисте с Кварцевой горы слыхал? Слыхал. И видел камни из его сокровищницы. Были там сапфиры редчайшего оттенка и алмазы размером с черешню. Ну, ты знай, именно Ярпин Зигрин и его краснолюды уделали оквеста. Об этом была сложена баллада, но слабенькая, не моя. Ежели не слышал, ничего не потерял. Все? Да. Не считай тебя. Ты утверждал, будто не знаешь о драконе. Может, и верно. Ну, теперь знаешь. И что? Да ничего. Дракон меня не интересует. Ха! -ха, -ха. Хитер, Геральт. Все равно грамот-то у тебя нету.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 имя назвала угу только я позабыл грамота у нее была молодая красивая на свой манер но глазища... Ну, сами знаете человек аж в дрожки дает когда такая на него зыркнет ты что нибудь знаешь лютик кто это может быть мя поморщился барт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 — равнодушно проговорил алибардист, отливая на стену дома сборщика пошлины. — Нет грамоты, не пускаю. Приказ такой. Хоп, прервал его три галки. — Девочки возвращаются с пивом. — И не одни, — добавил, вставая, Лютик. — Гляньте, какой конь! Сущий дракон!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 Геральту были знакомы такие взгляды, и не сказать, чтобы нравились. — Приветствую вас. Я дорогорай, представился наездник медленно и с достоинством слезая с коня. — Мэтр дорогорай, чернокнижник. — Мэтр Геральт, ведьмак. — Мэтр Лютик, поэт. — Борх по прозвищу Тригалки. — А с моими девочками они вон там вынимают пробку из бочонка. Ты уже познакомился, мэтр Дорегорай? — Действительно, — не улыбнувшись, проговорил чародей, — мы обменялись поклонами. Я и прелестные воительницы из Зерикании. Ну и славно. Лютик раздал кожаные кубки, которые принесла Вея.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 Скучилась тута с телегами и готова отправиться в горы за драконом. А у меня приказ. — Твой приказ, солдат, — насупился Дорогорай, — касается только орущей голыдьбы, распутных девок, которые распространяют болезни, воров, подонков общества и гуляк, но не меня.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 Тут успела проследовать твоя коллега с грамотой, каковой ты, к примеру, не имеешь. Черноволосая, ежели тебя это интересует. На вороном коне, кажется. — Янефер недовольно буркнул Дорогорай. Ведьмак незаметно для всех вздрогнул. Наступившую тишину прервала отрыжка будущего сотника. — Ничего. Никого. Это. Без грамоты. Двести лентаров хватит? Геральт спокойно вытащил мешочек, полученный за Василиска от тучного солтеза. Геральт загадочно улыбнулся тригалки. Так все-таки, прости, борг. Сожалею, но я не поеду с вами в Хэнкфорс. Может другим разом. Может еще встретимся.